Глава шестая Проводив отца и брата, я тоже засобиралась в дорогу. Поярху соскучилась, да и шкура иргалов следовало подготовить к продаже. Шалсей заохала, что я отдохнуть не успела, как снова в лес ухожу. Но я привыкла к походной жизни и не знала другой с момента, как очнулась в лавке травницы Продуктов Наур много привез, так что я запаслась крупами и специями и забрала мешки для добычи, а то мои уже поизносились. Еще в походном мешке появилось белье и нормальная обувь. Травница поделилась вещами, а новые Тэба обещал привезти из города. Уезжали мужчины на три дня. Пока доберутся и продадут товар, наведут справки и сделают закупки, много времени уйдет. А я надеялась управиться с трофеями к их возвращению. Ярх встретил меня радостным повизгиванием, чуть с ног не сбил. Котик-то уже размером с телёнка вымахал а иголки у него жуть, какими колючими стали. Он прижимал их к телу, чтобы не царапаться. Однако в моменты, когда эмоции захлёстывали, Глир забывал, что необходимо сдерживаться. Я обняла котенка, ощущая, как костюм трещит под напором иголок, а шустрый хвостик обвился вокруг лодыжки. Я тоже соскучилась и тоже рада встрече. Потерлась кончиком носа об его прохладный и мокрый нос. Ишь, какой любопытный! Улыбнулась тому, что Ярх потребовала рассказать, чем это я без него занималась. Не переживай, одна не охотилась. Зато повстречала родных. Показала моменты общения с Тебаном, Шалсеей и Науром. «Если вдруг столкнешься в лесу с этими людьми, не трогай их, пожалуйста. Они хорошие, и тебя тоже не тронут. Еще на Лаэрта и Сангаса не надо охотиться. И на Калима. добавила с печалью в голосе. Малышу тут же стало интересно, от чего я расстроилась. Объяснила, что долго считала брата погибшим, но тот выжил и попал к плохим людям. Теперь, чтобы найти калема и вызволить из плен, потребуется много золота. Значит, потребуются трофеи, которые можно продать, не вызывая подозрений. Насчёт поохотиться и полакомиться мясом ярк был непромах. Тут же принюхался и с подозрением огляделся по сторонам. Учуяв добычу, прянул ушами и хищно оскалился. Глирх настолько грозный был в такие моменты, что вызывал невольную гордость у Гая. И у меня, конечно. Эргалы котенку понравились, поэтому мы не стали преследовать выводы к заршей, а отправились к уже знакомому логову. Разумеется, о ловушках я предупредила и велела обходить их стороной. За полгода эргалы расплодились, а молодые особи успели заматерить. Мы отбили двоих, обратив остальное в убегство, и расправились с ними играючим. Кошки едва дождались, пока я обдеру шкуры, чтобы накинуться на куски парного мяса. Гая давно приноровилась к дележке добыча, вот ярх так и лез под руку, замедляя работу. Он даже косточки грыз, потому что молодому организму требовались питательные вещества. Притащив шкуры к ручью, я очистила их от лишнего слоя мездры и замочила в воде. А те три шкуры, что уже отмокли, выпало выполоскала и растянула на камнях, чтобы просушились. Дело небыстрое и утомительное, провозилось до позднего вечера. Поэтому ночевать устроились неподалеку. Если уж твари третьего круга не замечали нашего убежища из плаща скорпиона и панцирей, то на втором уровне и подавно не нашлось таких хищников. Я поделилась с кошками мыслью, что неплохо бы на улкаров поохотиться. Их клыков в запасе навалом, а вот шкуры не сохранились. За них много золота дадут, если раздобудем. Под утро Гая разбудила меня сообщением, что учуяла нужную добычу, которая отделилась от стаи. Быстро собравшись, мы устремились вдоль скального уступа к пещере, где улкары устроили логово. Как самые безобидные внешне, мне предстояло сыграть роль приманки, чтобы хищники соблазнились и бросились в погоню. Такой фокус часто срабатывал в третьем круге. Когда я привлекала к себе внимание, а после неслась со всех ног к костяному чистоколу у могильника. Жаль, здесь не было такой хитрой пещеры. Но мы и без нее сработали слажено За мной погналось сразу два монстра. Одного взяла на себя Гая, улучила момент и обрушилась на ничего не подозревающего хищника. А со вторым мы с Ярхом разделались, используя опробованный метод со сросшимися деревьями. Монстр в азарте погони не обратил внимания, что не вписывается в узкое пространство между стволами, и застрял. Нам оставалось только воспользоваться заминкой, чтобы нанести добивающие удары. Печень улкара Ярху понравилась. Наглый кошак возмущенно зарычал, когда я отхватила себе кусочек. Жадина. Я же не претендую на мясо и остальные органы. И так забираю только клыки и шкуру, которые для глирхов несъедобны. В целом, ранний завтрак удался на славу. Пока кошки лениво переваривали мясо, я возилась со шкурами и другими трофеями которые требовали немедленной обработки. Вот где справедливость спрашивается. Во второй половине дня мы наведались к пещере с муридами. За время нашего отсутствия их десятка-два вылезло. Часть я обездвижила ядом древесной лягушки, а остальных заготовила для обработки шкур. Вечером развела в пещере костер, чтобы пожарить мясо. В итоге к нам опять слетелись полчища летучих лермицев. Ярху стала их сбивать лапами и хвостом, а то и просто зубами ловить. Мне их тушки после собирать пришлось, чтобы на падаль другие хищники не пожаловали. Впрочем, мои хвостатые спутники не возражали против добычи, которая сама на ужин прибежит. Но она отчего-то оказалась умнее и не захотела подставляться под клыки глирхов. Домой я отправилась на третий день, нагрузившись мясом гифосов и зарши, которые попались по дороге. Яр увязался следом, не желая расставаться надолго это уже не отставала, хотя безопасный первый уровень ей не нравился. Я уговорила Глерхов подождать в лесу, чтобы не напугали шалсей, и первой спустилась в ущелье. Тебан и Наур еще не вернулись из поездки, так что у меня было время подготовить травницу к встрече с моими необычными друзьями. «Ты только не пугайся, ладно?» — попросила женщину «Они хоть и выглядят жутковато, но никогда не нападут, если не спровоцировать. Бояться не стоит. Только не тем людям, которые мне дороги. Наоборот, глирхи будут нас защищать». «Лаиса, ты уверена?» Шалсей побелела, когда из ниоткуда во двор сигануло два монстра. «Абсолютно». Я улыбнулась и подалась навстречу хищникам. Сначала подошла к кошке, погладила ее по лобастой голове. «Знакомься, эту грозную красавицу зовут Гая. Она не единожды спасала мне жизнь» и отважно защищала от других монстров. А этот малыш — ее сын, Ярх, перевела внимание на котика, распушившего иголки, чтобы казаться красивее. Будущая гроза и Ирентала, отважный и невероятно любопытный, как и все малыши. А это Шалсей, травница. И ей тоже доводилось спасать меня. Поэтому я вам всем благодарна за оказанную помощь. Знакомство состоялось, после чего кошки лениво обошли мои владения, разлеглись в тенечке под навесом и затихли. Ненадолго. Ярхо привлекли ароматные запахи мясной похлёбки. Не успели мы с Шалси отвлечься на разборку трофеев, как из кухни донесся невероятный грохот и звон битой посуды. Переглянувшись, мы бегом помчались туда, где к шуму добавился безудержный кошачий чих. Распахнув двери, я увидела столб мучной пыли и взъерошенного малыша с кусочками крупы на морде и варёным мясом в зубах. Приведи нас, проказник перестал чихать, подбросил кусок в воздух, ловко поймал и заглотил. Не жуя. Снова чихнул и уставился на нас абсолютно невинными глазами. Мол, я ни при чем. беспорядок сам собой образовался. Ярх умудрился перевернуть полную кастрюлю по хлебке, сбить с полки банки со специями зацепить хвостом мешок с муку и каким-то образом засыпать равномерным белым слоем все помещение. Вдобавок котенку не повезло наткнуться на запасы черного перца, из-за которого он и чихал без остановки. Сзади, предупреждая о себе, лёгким клацаньем когтей по полу подобралась Гая. Глядя на недоумение, отразившееся на кошачьей морде, я невольно прыснула со смеху. Ругать малыша, который решил поохотиться на вкусную еду, Никому из нас не пришло в голову. Но когда меня заставили убирать беспорядок, я наказала Глирху больше не заходить на кухню. Мне еще самого виновника Бедлама пришлось в бочке отмывать. Но он не очень-то жаловал воду, а тут терпел, фыркал, постоянно отряхивался, обдавая меня веером брызг. Еще и жаловался попутно, что добыча здесь хоть и вкусная, но слишком шумная и опасная. После состоявшегося знакомства кошки отправились в лес погулять. А я поплелась на кухню, отмывать ее дальше. Шалсей уже подсчитала убытки, которые вышли не такими критичными, как показалось на первый взгляд, и занялась приготовлением нового обеда. Ну а я собрала черепки с пыль, разбавленную перцем, и расставила по местам уцелевшую посуду. В конце еще дважды полы помыла, потому что жирное пятно от разлитой похлёбки ни в какую не очищалось. Тихоря, пока травница не видела, замазала его внутренностями мурет, чтобы те растворили запавшие между досок крошево крупы и лука. Затем помогла Шалсей почистить овощи и пережарила гору свежего мяса. Почему гору? Так догадайтесь, кто пожаловал на вкусный запах. На улице жарко, окна настиж открыты, а одна хитрющая морда с белым пятнышком на грудке подобралась снаружи и давай таскать со сковородки горячие сочащиеся соком куски мяса своим чересчур шустрым хвостом. Помнится, гай тоже понравилась такая еда. Но в третьем круге, когда очередь доходила до готовки, кошка успевала налопаться от пуза и не претендовала на мою долю. Отец и Наур приехали ближе к вечеру, когда от беспорядка следа не осталось, а дом наполнился аппетитными ароматами сытного ужина. Сначала мы разгрузили телегу, набитую покупками. Затем мужчины ополоснулись с дороги, после чего сели за стол. Новости они привезли обнадеживающие. Товар распродали быстро. Спрос на редкие ингредиенты никогда не снижался. Наоборот, после гибели немалого количества охотников, исправно удовлетворяющих запросы покупателей, потребность в трофеях только увеличилась. Зелья заканчивались, амулеты и артефакты, для изготовления которых требовались кости или клыки монстров, распродавались, а новые изготавливать было не из чего. Разумеется, у некоторых возникали вопросы, каким образом калека без ноги и одноглазый миссур раздобыли столько трофеев. Объяснение Тебан придумал правдоподобное, что наткнулся на старый могильник, где под слоем мусора откопал кости тварей. Кого-то такой ответ удовлетворил, а кого не устроил, пусть сам сходит в лес и поохотится на монстров, если такой умный. Школу тоже ведь нужно содержать. Вот и приходится ходить в ориентал и рисковать жизнью». Появление кошек для Наура стало неприятным сюрпризом. Как стемнело, мы пошли подышать воздухом, поболтать о всяких мелочах, когда брат вдруг изменился в лице. Лаиса не шевелись. Выхватил клык кулка с которым теперь не расставался, и стал обходить меня по дуге. А я уже почувствовала, что за любопытный гость напугал парня, поэтому не волновалась. «Наурчик, не советую обижать моего друга». Ярх пообещал тебя не трогать, если сам глупостей не наделаешь. Лаиса, не время для шуток. Я задержу тваря, ты беги в дом. Спасибо, братик, что защищаешь. Только Ярх сам разорвет любого, кто посмеет меня обидеть. Правда, мы хороший. Обошла оторопевшего парня и приблизилась к Глерху, Потрепала его за ушком. О, ты уже поохотился? И без меня? Заметила кровавые разводы на морде. «А почему не умылся? Опять пойдем в бочке купаться?» Фыркнув, Ярх плюхнулся на землю и облизнулся, убирая алые капли. А после принялся вылизываться, как обыкновенный домашний кот. «Объясни, что происходит?» Вытаращившись, ошалелым взглядом попросил Наур. «Это же Глирхи, самые смертоносные существа, обитающие на границе второго и третьего уровня. А еще это мои друзья, Гая и Ярх представила кошек и указала глазами на второго хищника, которого брат не заметил. Они разумные и никогда не навредят без причины. «Я знал что ты особенное, но не подозревал, насколько». Восхищённо выдохнул парень. «А можно их потрогать? Рассмотреть поближе?» «Трогать не советую, а то поранишься», — предостерегла Наура. «А вот смотреть можешь сколько угодно». Гая у нас красавица, а Ярх еще растет, но уже сейчас видно, какой из него получится могучий хищник. «Как тебе удалось их приручить?» «Ты только посмотри, какие клыки!» «А шерсть правда из иголок состоит все Всё-таки не послушал доброго совета и наколол пальцы брат. «Они понимают человеческую речь? Как вы общаетесь? А у меня так получится?» «Боюсь, что нет». Покачала головой, получив от кошки образ, что люди погибают даже от Талики и яда Глирха. А как так получилось, я и сама не знаю. Это Гая выбрала меня и поставила метку. Помнишь, как долго я приходила в себя после танксура? Второй раз мы встретились уже тут. Она защищала нас с калимом и от Тимунда спасла. Ярх появился позже, и мы с ним сразу подружились. Дела... Старик из зависти протянул наурчик. Чуть позже к нам присоединился Тебан, который с Глирхами уже общался, поэтому не выказал сильного удивления. О появление второго хищника ему доложила Шалсей. «Ну как, удалось нанять ищеек, которые разыщут калим? задала вопрос, волновавший больше всего. «Пока не получилось, потому что группа на задании». Я поспрашивал у знакомых, отряд вернется через неделю. Тогда им и передадут, что есть новая работенка. Только обойдутся их услуги очень дорого. Понимаю, что у тебя полно трофеев, которые запросто покроют расходы. Но не хочу, чтобы чужаки заинтересовались, откуда они взялись. Давай подумаем, что еще продать, не привлекая лишнего внимания. Две шкуры улкаров в отличном состоянии. «Пять эргальих шкур, не считая гифосов и заршей», — перечислила я. «Плюс железы, когти и клыки». «Может предложить оплату товаром? подал дельную мысль Наур. «Думаю, ни один охотник, чья профессия, связанная с риском для жизни, не откажется заиметь себе костюм из шкуры монстров». «Не такая уж она и крепкая», — фыркнула я. «Но для городских условий и безопасных уровней рентала подойдет. «Что ж, это щедрая плата». Согласился отец. Даже если парни откажутся, скупщики шкуры оптом заберут. А вырученного золота нам хватит с лихвой. Теперь относительно поездки. Как раз через неделю у Ромолох прибудет караван, который направляется в северные земли. Напрошусь с ними в дорогу. Полагаю, караванщикам только на руку будет усиление охраны. Даже к и охотникам. Примерно в это же время вернется из похода Лаэрт. Его поддержка в переговорах, полагаю, будет не лишней. Думал попросить его, чтобы остался здесь на время моего отсутствия. Но теперь вижу, в этом нет необходимости. Охрана у вас надежная. Ни одна тварь в ущелье не прорвётся. Отсутствовать я буду месяц или два. И ещё один останется в запасе, чтобы добраться до Академии. Я узнавал, учебный год начинается перед сезоном дождей. Если повезет, ты еще в этом году станешь адепткой Эльфирской академии магии. «Магии?» — встрепенулась, услышав название учебного заведения. «Но у меня же нет магии». «А это не обязательно, если не собираешься учиться на мага. Есть отделения, где магические способности не требуются. Например, факультет искусств или зелье варенья». Там учатся эльфиры, которых природа обделила способностями. Но это не значит, что они не обладают другими талантами. «Откуда ты это знаешь?» — удивилась я. «Так навестил нашего общего приятеля, Тана Лимара Ренда. Поболтал с ним немного под бокальчик Хмельнова. Вот он и рассказал много чего интересного об академии», — усмехнулся Тебан. «Учился он там на боевом факультете три года». После ещё два года наставником у первых курсов работал. Так что порядки хорошо знает, а они не менялись последние 50 лет. Подсказал он одну важную вещь, которая тебе пригодится, я думаю. Дело в том, что учеба в Академии платная. Как правило, эльфиры из благородных семей не нуждаются в средствах. Для них 30 тысяч золотом не такая уж неподъемная сумма. А вот тем, кто победнее, приходится туго но для таких предусмотрено обучение за счет королевства. С обязательной отработкой после выпуска в течение 10 лет. Сама понимаешь, одаренные живут вдвое дольше обычных людей. Так что подобные условия не такие уж невыполнимые. На факультетах художественного и прикладного искусства и зельеварения обучаются преимущественно девушки. Таннер Рент обозвал эти кафедры «рассадником невест». Обеспеченные эльфиры нарочно отправляют дочерей в Академию, чтобы те присмотрели выгодную партию. Людей из зельгов Академии обучается немного. Подгорные жители чаще изучают артефакторику. Всем известно, что в Зельдарине живут самые талантливые мастера. И что ты посоветуешь? На факультете искусств мне делать нечего. Я бы пошла на артефакторный. Но там без магического дара не примут. Остается только зелеварение? Хм, не скажи. На боевом факультете, например, набирают немагические группы, где молодые эльфиры обучаются воинскому искусству. Однако девушек туда редко берут. Необходимо сдать экзамен по боевым дисциплинам. У артефакторов тоже не все так просто. Одаренные среди зельгов встречаются еще реже, чем среди эльфиров. Но у них особые условия поступления. Ведь Академия построена на границе двух королевств. Зельдарин выторговал для себя в прошлом преференции. Так что не все артефакторы маги. Если есть лишние деньги, учись, препятствовать никто не будет. Но это дорогое удовольствие. Потому что за собственный счет приобретаешь материалы для занятий. Насколько дорогое? Уточнила я. 50 тысяч при поступлении и примерно столько же во время учебы, озвучил Аховую Сумму тебан «и отработка в течение 15 лет тем адептам, которые учатся за счет казны. Думаю, Ниньесер не зря выставил такие условия, чтобы никто не закабалил мастеров и не сманил в другое королевство. А какой способ предложил наместник? Если устроиться на подработку в академию, то можно договориться с преподавателями и посещать лекции вместе с адептами». По-моему, неплохой вариант. Хм, полагаю, вопрос придется решать на месте, задумалась я над полученной информацией. За посещение лекции никто в итоге не выдаст диплома разрешения на работу. Время еще есть, я насобираю трофеев, чтобы выручить нужную сумму. Мне бы хотелось выучиться на артефакторы и перенять секреты изготовления заговоренных доспехов. А заготовок для амулетов у меня предостаточно. Лишь бы отсутствие дара не стало препятствием. «Учитывая, какие редкие материалы имеются у тебя в запасе, цены на готовые изделия будут заоблачными», — поддакнул Наур. Сестренка, у тебя непременно получится». «Да, потребуется такая легенда, чтобы никто не усомнился в твоей новой личности», — озадачился тебом «Ладно, время есть. Посмотрим, что нам даст поездка в Северный Вагор». Неделя перед отъездом отца пролетела незаметно. С наурчиком и кошками мы даже успели в лес сходить на охоту и притащить шкуры, которые я не унесла в прошлый раз. Брата я тоже начала подкармливать свежей печенью и поить зельями на основе сильных ингредиентов. Первым делом у него разгладились старые шрамы и стал расти зуб, который ему выбили в походе. Глаз тоже зарубцевался, но зрение пока не вернулось. Возможно, требовался особенный ингредиент. Возникла у меня мысль, жили, за какого монстра непременно помогут вернуть зрение. Но для охоты требовалось время на подготовку. Вылазки в компании кошек приносили свои плоды. Недостатков в шкурах, мясе или печени мы не испытывали. Ярх только ворчал, что мало вкусняшек достается. Но шалсей баловала проказника пирогами с вареньем, которым малыш пристрастился больше, чем к лечебным органам тварей. В дорогу отцом мы собрали два десятка шкур и другие трофеи. Пару бочонков хмельного напитка, продукты с запасом на два месяца, одеяло и теплые вещи. Ценности спрятали в повозке с двойным дном. Наур проводил тебанок к поместьям Ромолуха. Постоял и двор, которым прежде заведовал Дорох Сур, после его смерти отошел наследником. Выяснилось, что у охотника имелся внебрачный сын, Коин, живший с матерью в другом городе. Они оба переехали сюда полгода назад и продолжили заниматься прибыльным делом. На постоялом дворе Тебан и Наур прожили еще неделю, дожидаясь, пока караван пополнит запасы, и отдохнёт и со свежими силами выдвинется в путь. Оказалось, что Лаэрт прибыл как раз с этим караваном. Парень планировал навестить наставника, воспользовавшись длительной стоянкой, но столкнулся с Тебаном и братом уже в Ромолохе. Узнав последние новости, Лаэрд договорился с караванщиком о месте для учителей и сразу рванул в ущелье. Я в это время отсутствовала, отправившись с кошками на охоту, но мне сообщило появление гостя-хранитель. Добычей для него я не жалела, чтобы мое отсутствие защищало территорию, и попросила, чтобы предупредил, когда вернется брат. Я-то ждала на с новостями, а примчался Лаэрд. Но я так обрадовалась неожиданному сюрпризу, что расчувствовалась и захлюпала носом. А я не поверил сначала, когда Наур орушил новостью. Захотел сам убедиться, что ты в порядке. Как же ты выросла за это время. Как изменилось! похорошела. Ему покоя не давали мои острые ушки, так и тянул к ним руки. Как такую красавицу одну в академию отпускать? Поехали со мной, предложила в шутку. Тебан говорил, на боевой факультет набирают немагические группы, где обучают воинскому искусству. «Я и без Академии любому Эльфиру морду набью, если посмеет тебя обидеть», — уверенно заявил Лаэрт. «Я наемника не солдат. Воинская муштра мне ни к чему. В Орентале она не пригодится. И горбатиться на Эльфиров не хочу. Одного раза хватило». «Но вот собственный артефактор в доме — это замечательно. Это ты хорошо придумала, когда планируешь ехать». «Как только отец из Северного Вагора вернется, сам понимаешь». Ни Лоиса Ангрин, ни Лоиса Брога больше нет. Нужны новые документы и легенда, которая ни у кого бы не вызывала сомнений. «Не хочется тебе одну отпускать», — погрустнел брат. «Я такого наслушался, что происходит с одинокими девушками в больших городах. Ты же знаешь, я умею за себя постоять. И как ты выжила ведь на третьем уровне Эрентала», — фыркнула я. «То-то и оно». Я тоже думал сначала, что в жизни так же просто, как и в лесу. Вот он враг, убей его или умри. А с людьми такой фокус не срабатывает. Тебе кивают и улыбаются в лицо, но при этом прячут кинжал за пазухой. Вспомни нашу поездку в столицу. Но Академия — это не Армаэтрис. Я слышала, возле нее вырос городок катарон который обеспечивает нужды наставников и адептов. Что там опасного? А что опасного в Армалухе, по-твоему? Вспомни, с чем мы столкнулись, едва только прибыли сюда. А Тарон в этом плане еще хуже. Рядом ведь территория зельгов, которые редко пускают чужаков в подземные города. Говорят, люди в тех краях пропадают чаще, чем где бы то ни было. Так что я отправлюсь с тобой, чтобы не случилось ничего плохого. А как поступишь, устроишься на месте, то уеду. Мне какая разница, в какие караваны наниматься? Договорились. «Я буду только рада поддержке», — просияла улыбкой. «А у меня для тебя подарок есть», — передала клык Клыкулкар. «Спасибо, сестренка. Буду беречь его и никому не отдам», — клятвенно заверил парень, спрятав оружие за пазуху. «Хвались давай. Я наслышан, какие трофеи ты принесла из третьего круга. Видел уже тесак Тебана. О таком оружии можно только мечтать». Проболтали мы с Лаертом до позднего вечера. Очень уж у него горели глаза, когда слушал рассказы о стычках с жуткими монстрами. Знакомство с глирхами также произвело неизгладимое впечатление. И при виде редких трофеев брат чуть ли не слюную капал, но при этом понимал, как опасно владеть подобными вещами. Он же и подал идею, чтобы маскировать редкости дешевыми аналогами. У него, например, охотничий костюм сшит из шкур гифосов. Он не раз вручал парня в стычках с тварями а уж от скольких ударов в спину сберег и говорить нечего. Так почему не отпороть подкладку и не подшить изнутри вставки из хитиновой брони? Идея витала в воздухе, и я только покачала головой, как сама не додумалась до такого решения. В итоге остаток ночи мы на пару усиливали куртку брата кусочками хитина. А Шалсей вовсе предложила сшить жилетку из плотной ткани, которую можно поддеть под рубашку и носить незаметно для других. Она тоже присоединилась к нам и скроила за ночь две такие — Натебана и Лаэрта. А уж кусочками хитина я их обеспечила. Если броня спасет жизнь близким, то ради этого я на третий уровень вернусь и заберу припрятанные остатки. На рассвете Лаэрт помчался обратно, чтобы успеть к отъезду каравана. А мы с подумали, что Науру тоже такая жилетка не помешает. Но тут уже решили дождаться его возвращения, чтобы снять мерки и подобрать такой материал который не бросался бы в глаза на тренировках с учениками школы. Наур приехал только через три дня, сообщив, что караван благополучно отбыл в Северные земли. Помимо этого Тебен-Сур встретился со следопытами, которые взялись за работу и с радостью приняли оплату шкурами. На выполнение заказа они взяли два месяца, но если результаты появятся раньше, обязались сообщить их Науру Брогу. Нам оставалось только запастись терпением и ожидать возвращения наставника.